Когда же пойдут горами по небу синие тучи, Черный лес шатается до корня, Дубы трещат, и молнии, изламываясь между туч, Разом осветит целый мир. Страшен тогда Днепр, Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, Из блеском и стоном отбегают назад и плачут и заливаются вдали. Так убивается старая матька закавы, провожая своего сына в войско. Разгульные бодрый едет он на вороном коне, подбоченившийся молодецкий заломит шапку. А она рыдая бежит за ним.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 Сорок четыре пана со всей избруей и жупанами До тридцать три холопа изрублены в куски, А остальную вместе с конями Угнали в плен продать татарам. А каменным ступеням спустился он Между обгорелыми пнями вниз, Где глубоко в земле вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрытнувши дверью,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 что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетину поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Не прошенное и не званое явилось оно к нему в гости. Чем далее выяснивалось больше, и в неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — всё незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал, и страшного кажется в нём мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало, а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очень отрывались от него. Колдун весь побелел, как полотно. Но диким, не своим голосом, скрикнул опрокинул горшок. Все пропало.